Глава четвертая. Дверь в кладовую распахнулась. Месье Фабьен рыдал. Жаржетта в пинсне с вязанием в руках сказала. «Если бы у меня была такая идиотка сестра, как эта бедная мышка, я бы ее сама отравила. Какой смысл в ее существовании? Антуан, заканчивай ныть! Я уже вся мокрая от твоих слез! Нет, увольте!» Если бы со мной так нянчились, как эта крошка с сестрой, я бы не вытерпела. Жизнь уберегла меня от сестер и послала мне трех самовлюбленных братьев, которым до меня, слава богу, дела не было». Месье Фабьен громко высморкался. «А вы что скажете?» — поинтересовался Карлсон у Каннингема. Каннингем глядел на кресло, обитое рубчатым вельветом, в котором минутой ранее сидела мисс Нортон. «Что скажу?» «Интуиция — вещь хорошая. Не раз меня выручала. Поэтому понимаю чувство, что описала сестра покойной. Жаль, конечно, что она так и не высказала свои подозрения раньше. Возможно, смерти удалось бы избежать. А вы что думаете?» «Что думаю я?» Адам по привычке стал расхаживать взад-вперед по комнате. «Кто насыпал веронал в бутылку, мы пока не выяснили. Зато у нас появились другие факты» и некоторые из них противоречат друг другу. Наша задача выяснить, какие факты являются правдой, а какие нет. Например, «Так, так, сейчас…» Например, кое-что мы уже знаем о характере жертвы. Мы понимаем, что миссис Робинсон, скорее всего, симулировала недомогание, чтобы вызвать к себе жалость. Мы также теперь знаем, что миссис Робинсон была способна и на более радикальные методы, например, падение с лестницы». «А что, если ее и вправду толкнули?» — это произнес месье Фабьен. Жоржетта, качая головой, разразилась едкой тирадой. «В мои годы были в моде такие дамочки. Их мужья весь день либо работали, либо курили сигары в клубах. Поэтому они лежали в своих будуарах, клали ладонь на голову и изнемогали от болезней, которых у них не было. И каждый день вызывали домой лечащего врача. Тот проводил тщательный осмотр тела и выдавал из своего чемоданчика очередной пузырек с водой, называя это лекарством. Все были довольны. Дамочки получали внимание, врач получал деньги. Да, содержать жену раньше было куда расточительнее, но в нашем случае есть одно несовпадение, сказал Карлсон. Мисс Нортон сообщила о том, что ее сестра привыкла ложиться, когда ее мучили боли. Допустим, миссис Робинсон просто симулировала. Но как объяснить тогда тот факт, что она лежала на полу уже через 10 минут после того, как все вышли из фуникулера, и кабинка двинулась вниз? Вы ведь помните, водитель, загрузив чемоданы, сразу отправился наверх. И когда по пути кабинки встретились, он никого в другой кабинке не увидел. Почему миссис Робинсон лежала в тот момент на полу? Я все-таки предпочитаю думать, что даже очень большая доза веронала не способна действовать так скоро. Прошло всего минут 15 после того, как веронал попал в ее организм. Поэтому, с учетом новой для нас информации, я думаю, что миссис Робинсон действительно стало плохо. И она по привычке легла. Сиденья в вагоне фуникулера непригодно, чтобы лежать, поэтому ей пришлось лечь на пол. А это значит, что миссис Робинсон не симулировала боли. Ни дома в Англии, ни в тот день на фуникулёре. Возможно, не все её болезни были реальными, но всё-таки миссис Робинсон была нездорова. А пока она лежала, Веронал начал действовать, и Тамара Робинсон уже не встала и уснула навсегда. Пол канингем кивая, сказал, «И мы спросим о лечащем врачей миссис Робинсон у её мужа». Некоторое время спустя он привёл Джона Робинсона. Карлсон ожидал увидеть человека с жестким взглядом и хроническим раздражением на лице. Но перед ним оказался совсем не такой человек. Почти мертвые глаза, темные круги под ними, впалые щеки, сутулость, седина. Мистер Робинсон сел, не обратив никакого внимания на внешний вид Карлсона. Его голос был тихим. Мистер Канингем попросил меня ответить... «На вопросы. Значит, это вы расследуете смерть моей жены?» «Верно», — ответил Карлсон. «Мистер Робинсон, примите мои глубочайшие соболезнования. Постараюсь не мучить вас и перейду сразу к делу. У нас есть причины полагать, что вашу жену отравили вероналом, подсыпанным ей на фуникулёре в бутылку с травяным ликёром». Такое заявление привело Джона Робинсона В замешательство? Что за чушь, сказал он. Вы считаете это невозможным? Ну, конечно. Разве мог кто-то. Я не понимаю, Джон не договорил. А от чего в таком случае могла скончаться ваша жена? Не знаю. Какое-то заболевание или. Ей всегда не здоровилась. Хотя я в это не верил. Не верили, что вашей жене плохо? Мистер Робинсон набрал воздух в легкие, обдумывая ответ. Выдохнув, сказал. Она слишком часто жаловалась на плохое самочувствие, но при этом крайне редко показывалась врачу. «Послушайте, это какое-то недоразумение. Не понимаю. Какой еще веронал? Почему веронал? Почему бутылка с ликером?» Карлсон подтолкнул пальцем очки и сказал, как нечто само собой разумеющееся. Веронал, потому что он имелся в аптечке, мисс Нортон и вдруг пропал. Ликер, потому что барбитал плохо растворим в воде, но хорошо растворим в спирте. Тот, кто насыпал порошок в ликер, судя по всему, имел об этом представление. Но зачем? Продолжал недоумевать мистер Робинсон. Ваша жена употребляла спиртное? Продолжал Карлсон. Крайне редко, но послушайте. Вот и ответ. Похоже, отравитель ждал подходящего случая. Джон Робинсон покачал головой. «Мистер Робинсон, извините за прямоту, но разве у вас не было повода желать смерти вашей жене?» Мрачный вдовец как будто постарел еще сильнее. Он гневно бросил. «Да что вы несете? Как вы можете такое спрашивать?» «Надо полагать, это означает...» «Нет?» «Довольно. Это вам...» Эмили подбросила идею насчет Веронала. Я вырву ей язык, чтобы не молола вздор. Адам объяснил, что Веронал обнаружили на бутылке. Мистер Робинсон продолжал упорно твердить. Это полная чушь, говорю вам. Тем не менее, это так. В таком случае нужно дождаться результатов вскрытия. Совершенно с вами согласен. Но пока мы их ждем, вы не откажетесь рассказать мне немного о вашей семье. «То есть вы считаете, что кто-то из моих детей отравил собственную мать? Вы с ума сошли?» Адам Карлсон ничего не ответил. «Мистер Робинсон поостыл, это заняло некоторое время, и произнес уже тише. Вы что-то конкретное хотите знать? Пожалуй, краткого описания каждого члена семьи будет вполне достаточно. Предпочтительно, чтобы в описаниях присутствовала ваша точка зрения». «Хорошо». Мужчина сделал долгий выдох. «У меня трое детей. Конор старший, Леонард средний, Мэри младшая». Конор мягкий, добрый, сообразительный, открытый. Совсем не умеет врать. Невероятно умный человек. Будь у него характер, смог бы многого добиться, но характер у него отсутствует, как тестикулы у женщины. Легкая добыча. Если когда-нибудь вдруг женится... Из него непременно станут ведь веревки, а он будет с преданной нежностью подносить все на задних лапках. Мне откровенно его жаль. Не представляю, какой будет его жизнь. После короткой паузы мистер Робинсон сказал, «Однажды я решил, что неплохо бы ему уйти на войну и погибнуть там. Мне и сейчас такой исход кажется наилучшим для него». Карлсон поинтересовался, «И вам» не было бы его жалко. Наоборот, мне больно на него смотреть и думать, что этот мир его непременно проглотит и будет жевать помаленьку. Жизнь его истерзает. На войне он был бы полезен, он где угодно будет полезен, но война, по крайней мере, могла бы сжалиться над ним. Он скривился. Леонард Замкнутый, порывистый, упертый, как дуб. Умеет врать и делает это, не думая. Малюет какие-то картины мне непонятные. Любит всякое барахло с блошиных рынков. Может запросто украсть что-то, если ему понравится вещь, которая не продается. Или если у него не будет денег. Любит старые дома, собирает фотографии с ними. Людей не любит, как мне кажется. Двоечник. Вот, пожалуй, все, что я могу о нем сказать. Его вы не хотели бы на войну отправить? Слишком много чести. Нет, Леонард пропащий. Ему никто не нужен, чтобы загубить себя». Карлсон отнесся к этой мысли с особым вниманием. «Интересная точка зрения», — сказал он. Джон Робинсон никак не прокомментировал. «Про Мэри». «Что вам сказать про Мэри?» «Не глупая». Иногда бывает вспыльчивой. Но только если ее вывести из себя, сама на не полезет. Нормально учится. Какие-то ее подруги захаживают к нам. Обычная пятнадцатилетняя девчонка. Она приемная дочь. Пожалуй, все. Устроит вас? Более чем. Благодарю, сказал Карлсон. А теперь, если не сложно, расскажите, какие отношения были у ваших детей с их матерью. Мистер Робинсон задумался и пару минут спустя заговорил вновь. «Если я отвечу, что у них были здоровые отношения матери и детей, вас это, конечно, не устроит». Карлсон покачал головой, добавив, «В каждой семье свое понятие нормальности». «Вы ведь это прекрасно понимаете?» «Тогда скажу так. Да, мы, бывает, ругаемся. Иногда кто-то с кем-то, Иногда все вместе, если один захочет поддержать другого. Не назову это нормальным, сам я терпеть не могу ругани, и всегда стараюсь избегать конфликтов. Но, к несчастью, в нашей семье кто-то всегда провоцирует кого-то. Если меня провоцируют, я могу вспылить. Из-за чего у вас происходят конфликты? Еще один тяжкий вздох. За ним последовало подробное разъяснение. В нашей семье есть два вида конфликтов. Первый. Когда я, к примеру, узнаю, что Леонард снова плохо учится. Или что Леонард взял без спроса мою машину и катал какого-то дружка, такого же паршивца, как он сам. Или что Леонард, вместо того, чтобы выполнить какое-то поручение, опять весь день провозился со своей мазней. Это один вид провокации. Второй. Когда моя жена лезла не в свои дела. Чаще всего в мои. Плохо в них разбираясь, она начинала учить, Как мне следует жить, с кем общаться, куда девать деньги, что говорить, а о чем молчать? Иногда в такие ссоры вклинивался кто-то из сыновей и начинал защищать мать. Обычно это был Леонард. Ему ничего не стоит повысить голос и дойти до оскорблений. А вы доходите до оскорблений? Джон Робинсон умолк и не смог подобрать ответа. Карлсон кивнул. «Значит...» Леонард всегда принимал сторону матери. Да, наверное, считал, что я несправедлив к ней. Но он сам, еще ни в чем не разобравшись, кидался защищать ее, требовал, чтобы я не повышал на нее голос. И как вы в таких случаях поступали? Уходил из дома. То есть, насовсем? Нет, до утра. В паб или сигарный клуб. Леонард давно не ребенок. Физически я бы с ним не справился. Да и не в этом дело. Мне сложно понять такого человека, как Леонард. У него со мной свои счеты, если это можно так назвать. За то, что я наказываю его, даже сейчас. Вероятно, он поэтому всегда без разбору встает на сторону матери, даже зная, что она не права. Черт его поймет. Позвольте поинтересоваться, каким образом вы его наказываете? Не даю денег хотя он может взять их у матери или украсть из моего бумажника. Запрещаю выходить из дома, запираю в комнате, тогда он вылезает через окно. Конфискую холсты, краски. У этого засранца все равно находятся карандаши, пастель, тетради. Он плевать на меня хотел. А в детстве вы его наказывали? Я одного и другого, сказал мистер Робинсон. Я порол их вешалкой. Из кладовой донесся Едва различимый вскрик. «А миссис Робинсон соглашалась с вашими методами воспитания?» «Когда как? Иногда ей казалось, что я не прав, иногда поддерживала мою строгость. А Мэри когда-нибудь вставала на защиту матери?» Мистер Робинсон призадумался. «Мне в лицо Мэри никогда не высказывалось на этот счет. Я допускаю, что она могла поддержать Тамару за моей спиной». «Миссис Робинсон вам когда-нибудь об этом говорила?» «Вообще-то, может, и говорила, не помню». Она много раз говорила, что любит Мэри, как и всех наших детей. Тамара была доброй и любящей. Просто понимаете, когда Тамара начинала что-то говорить, это было вроде бы по делу, по существу, но плавно перетекала в хитросплетение, подозрение, пересчет старых обид. И тут я не выдерживал, начинал кричать на нее. Объяснял, требовал, чтобы она прекратила. Тамару невозможно было переделать. Главное, что она понимала, что она не права, и все равно раз за разом одно и то же. Это бесило страшно. Мистер Робинсон отвернулся к окну. Все его существо было раздражено от неприятных воспоминаний. Конор стало быть... «Тоже вставал на защиту миссис Робинсон?» «Спросил Карлсон». Джон кивнул, но не так отчаянно. Скорее он мог, проходя мимо, сказать нечто вроде «Ну, довольно вам ругаться, не надоело еще». Ему просто не нравился сам факт ссоры. Он не выяснял, кто прав, а кто виноват. Ему в сущности было абсолютно все равно. Конор, он вырос с каким-то инфантильным взглядом на жизнь. Он не понимает из-за чего у мужа и жены могут возникнуть конфликты. Он когда-нибудь ссорился с миссис Робинсон? Ну, бывало раз или два. Хочу, чтобы вы поняли, Конор не человек с мозгом ребенка. Он совершенно здоровый взрослый юноша. Просто у него чистейшая душа. Я понимаю, заверил его Адам, но скажите, Конор когда-нибудь повышал голос на свою мать? Джон Робинсон вздохнул и посмотрел на норвежца из-под лобья. «Вам это Эмили наболтала, не так ли?» «Что ж, скажу вам одно. Вы просто представить себе не можете, каким человеком была моя супруга. Да, на корабле она заставила Конора выйти из себя, а это, поверьте, дело трудное. Легче заставить Леонардо выучить уроки. Вам известно, из-за чего они поругались?» Мистер Робинсон покачал головой. Понятия не имею. Но вполне могу представить, как Тамара придумала какую-то очередную глупость и начала промывать ею мозги Конора. После этого они помирились? По-моему, потом они просто не виделись. Конор ушел в свою каюту или еще куда-то. А когда мы уже сходили на берег, казалось, что ничего и не было. У нас в семье так всегда. Когда буря заканчивается... Все вновь общаются, как ни в чем не бывало». На этих словах лицо Карлсона немного вытянулось. «В самом деле?» — произнес он озадаченно. «У меня сложилось совсем иное впечатление». Джон перебил его, с равнодушием махнув рукой. «Да понимаю, о чем вы. Ваше впечатление вас не обманывает. Только вы должны понимать, мы общаемся после каждой ссоры, как прежде, потому что у нас...» Нет другого выхода. Пол Канингем, наблюдавший из угла, мог поклясться, что в ту секунду глаза Карлсона вдруг зардели таинственным пламенем. «Это похоже на тяжелую форму наркомании», — продолжил мистер Робинсон. «Тамара намеренно щекочет мне нервы. Я взрываюсь, мы ругаемся, и оба знаем, что это пагубно для нас. Но стоит страстям затихнуть, как мы вспоминаем, за что полюбили друг друга много лет назад. Только с годами от этой зависимости в нас накопилось много побочного. Расшатанные нервы, злость, обида, усталость и даже сожаление о зря прожитых годах».